Сорок. Самлинг и Пхиджер. К северу, за горой Сомда, на потаённом плоскогорье над каньонами, стоит твердыня Бон самлинг Питер Матисон, Снежный барс. 20 мая, пятница. От Шагомпы, 4388 метров, до Торы, 4672 метра. через перевал высотой 4870 метров, 11,2 километра. Спал я лучше, чем в любую другую ночь за весь поход. Проснувшись, обнаружил, что долину Ше запорошилась снегом. Земля, палатки, монастырь — все скрылось под слоем снега в целых 5 сантиметров. Ни ветерка, явственная тишина, красиво и мирно. За утренним кофе мы узнали, что ночью снова подрались Пунна и Рамеш. Аллаздер выходил из палатки разнимать их. Я, впрочем, ничего не слышал. По непальским законам, когда кому-то угрожают, следует обращаться в полицию. Необходимо было уведомить полицейских, дежуривших у Гомпы. Настала пора покидать Ше, и после завтрака мы начали подъем на 500 метров прямо у того места, где стояли лагерем. По мере того, как мы поднимались выше, снег быстро исчезал. На такой высоте воздух совершенно сухой, и при первых проблесках солнца снег тает. Он даже не успевает превратиться в слякоть, просто исчезает, как по волшебству. Остаются только земля и трава, совсем сухие. После часа подъема перед нами открылась вся долина реки Ше с ее крутыми стенами, с Саххангомпой на высоких скалах. После мы преодолели длинный переход по западной стороне горы, которую Снеллгрув называет «пурпурной» — поронг Она достигает высоту 5605 метров, а на карте Индийского географического надзора, по словам Снеллгрува, ее высота была отмечена как более 21 тысячи футов. Это все 6400 метров. Определенно, в округе нет таких высоких гор. Животных почти не попадалось. Не было видно ни стада овец, птицы тоже не показывались. Только одинокий суслик порой высовывался из норы и вопил во все горло, предупреждая о приближении чужаков. После двух часов ходьбы был долгий спуск на дно долины Денгхалы, и мы достигли доксы под названием як як Харка, где обедали. Макароны с жареной тушенкой изрядно тяготили нас на длинном и трудном подъеме на 300-метровый склон, от которого до перевала оставался один километр. Перевал отмечал маленький тур с одним единственным зеленым флажком. Оттуда открывался потрясающий вид на путь, который мы проделали, и на саму Хрустальную гору. Сразу за туром, на выступе, под правильным углом сходились две едва заметные цепочки следов. В центре я увидел помет снежного барса. Экскрементов было много, около 20 отдельных кучек, и свежие, и старые, сухие. Очевидно, здесь животное метило территорию и часто бывало. Я внимательно огляделся. В отчаянной надежде хоть мельком увидеть неуловимого зверя. В конце концов, вокруг было плоско и голо, ни одного валуна, за которым можно спрятаться. Однако барса и след простыл. Мы сделали несколько высоких переходов по неверным и рыхлым осыпям под углом примерно 50 градусов. Далеко внизу, по левую руку, раскинулись непроходимые каньоны, ведущие к реке Ше, бежавшей на полкилометра ниже нашей опасной дороги. Впереди, на следующем цирке, в паре сотен метров от себя, я увидел большое стадо яков, они двигались прямо на меня. Сноска. Ледниковый цирк. Котловина в горах в виде амфитеатра, замыкающая в верхний конец ледниковой долины. Я проворно дал им дорогу, вспрыгнув на более надежный, ровный участок скалы как раз в тот момент, когда они поравнялись со мной. С восторгом я осознал, что меня окружили 50 с лишним яков, они легко разомкнули ряды и теперь равнодушно огибали меня, одинокого путника. Это были прекрасные лохматые твари. Только некоторые были навьючены, видимо, их гнали на продажу, в Ше или еще дальше. Погонщики шли позади. Стайка хихикающих девчушек, которые ни в какую не желали фотографироваться, и парень лет двадцати с классической красной тибетской повязкой на голове, который настоял, чтобы его сфотографировали. Обменявшись улыбками, мы расстались. Через полчаса я достиг высшей точки на своем пути. узкого перевала, где стоял большой четырехугольный чертен, увешанный молитвенными флагами. На гребне меня застало еще одно стадо яков, которые так же равнодушно прошли мимо меня. В этом стаде было больше навьюченных животных. Они тащили овечьи шкуры, палаточные колья и черные палатки из ячьей шерсти. Этот дрогпа переходили на новое место, навьючив на яков и жилище и пожитки. за тридцатью 40 животными следовали десятилетняя девочка с отцом который вел на длинной привязи симпатичную гнедую лошадь не останавливаясь они сказали мне таши делек", и отправились дальше теперь мне видна была следующая широкая долина где текла янгук холла там высоко над рекой на альпийском лугу рассыпались около десятка строений Тора — конечная точка нашего перехода, до которой оставалось примерно 3 километра. Мне повстречалось и третье стадо яков, следующее шее. Пастухи охотно заговаривали со мной, то есть бросали мне ташиделек, намасте или несколько слов по-английски. И все очень хотели фотографироваться. Я никому не отказывал. Этот день на трекинге выдался просто идеальным, и я развлекался от души. На дне долины мне встретилось четвёртое, Последнее на сегодня стадо яков с погонщиками. Эти звери были самые крупные, самые симпатичные, с темной шерстью и потрясающими рогами. На спинах у них были прихотливые ковры и упряжь, шерсть заплетена в косицы с красными ленточками. У некоторых на шее качались колокольчики, которые звонко звенели, пока яки проходили мимо. Дрогпа, которых было около 10, пребывали в чудесном расположении духа. Мне предложили Ракси, я словно попал на карнавал. В пять с небольшим я прибыл в Тору, Доксу, в то время безлюдную. В мае 1956 года через нее проходил Снеллгрув, направляясь в Шено фестиваль и описал ее как «кучку грубых каменных хижин, которые зимой стоят пустые и которые летом снова готовят под жилье. Сегодня мы пробыли в пути все восемь часов». и двигались на высоте более 4000 метров. Я попросил у поварят сладкого чаю с молоком, надел кроксы и устроился в кухонной палатке отдыхать. Через полчаса пришел Алаздер, еще через несколько минут подоспели все остальные. Все радовались, что останавливаются в таком живописном месте. Только у Алекса жутко болела голова и уже который день, так что он сразу отправился на боковую. 21 мая, суббота. От Торы, 4672 метра, до Пхиджера, 3846 метров, 8,6 километра. Мы проснулись прохладным облачным утром, заглотили столь необходимый кофе и позавтракали на воздухе. Мимо нас прошли четверо детей. Они отправлялись в Ше. Одни, без присмотра. Они заглянули в лагерь поглазить на нас, получили печенье и радостно поскакали дальше. Сегодня мы отправлялись в древнее поселение Пхиджер. Поварята, мулы с погонщиками, а с ними Алекс и Майкл, пойдут самым прямым путем через перевал, а потом по крутому спуску в деревню. Мы с Йеном, в обществе Рамеша, который пойдет либо впереди, либо следом, сначала собирались посетить деревню Тата, а потом пройти через знаменитый центр религии Бон монастырь Самлинг. На склонах трудились местные погонщики яков. Мы миновали живописную ячью ферму и поговорили с ее обитателями. Чуть дальше работала в ячменном поле женщина с мотыгой в руках. Она орошала посадки. Ловко проводила воду в каждый уголок своего участка, используя один простой инструмент. Мы быстро обошли верхнюю часть деревни Тата, которую Снеллгрув называет Тра. Нам не терпелось увидеть сам Линк. По ту сторону долины возвышалась скалистая гора, доминируя над пейзажем. Это была медная гора, которую упоминают и Снеллгрув, и Кинт. Пройдя по невысокому перевалу, окруженному тремя недостроенными чертенами, Мы покинули Тату и вскоре увидели несколько стен Мани. На самом деле они в большинстве были стенами Матри. Иногда попадались Матри, Тхокхор. Мы ступили на территорию Не Нетрудный переход в 2 километра привел нас к естественной котловине у подножия горы. Здесь же высились древние строения и чертены монастыря Самлинг. Место было внушительное, только очень засушливое. В долине здесь нет никакой реки. Тем не менее, сам Линг был красив своей собственной красотой. Казалось, он пустовал. Мы заметили только одинокую фигуру в сопровождении двух белых коней. Миновав Чортэна, размечающие южную границу комплекса, мы спустились по пологому склону и встретились с обитателем монастыря. Это был высокий пожилой человек, занятый тем, что лопатил лошадиный и ячий навоз и собирал его в желтые мешки. Он носил мягкую красную шляпу от солнца, красную же куртку и шафраново-рыжую нижнюю рубашку. На шее у него красовались бусы, лицо было скрыто пурпурной маской, похожей на медицинскую. Я решил, что так он во время работы защищается от пыли. Рамеш заговорил с ним. Оказалось, что главный храм закрыт, однако человек приглашает нас к себе в дом. Звали его Ниима и он был Нгакпа. Немонашествующий лама, который служил в монастыре смотрителем. Неподалеку, в тате, у него жил сын. Лама привел нас к низеньким воротам, ведущим в его жилище. Мы вошли на небольшой двор, где нас встретили новорожденные козлята и крохотный бурый теленок. Маленькую деревянную дверь обрамляли разноцветные мазки краски, желтой охры, голубого и кирпично-красного тонов. Сразу за дверью, вырезанная в бревне лесенка, вела на крышу, а оттуда можно было пройти в главное помещение. Комната оказалась маленьким, темным пределом 3 на 4 метра. Сразу было видно, что построен он очень давно. Свет внутрь проникал совсем немного — через низкую дверь и через узенькое оконце высоко под потолком. Из-за этого комната производила впечатление склепа, и бледновато-красные статуэтки, покрытые вековым слоем пыли, только усиливали эффект. На полке стояло около 20 молитвенных книг. Всюду попадались тханки и разноцветные гобелены. На центральном алтаре располагалась метровая статуя, кажется, изображающая Тонпу Шенраба. По краям висели фотографии нынешнего главы религии Бон Лапона Тензина Намдака. Среди них нашелся снимок, где этот почтенный человек позировал с Далай-ламой. Справа от алтаря стоял ящик примерно метр длиной, покрытый овечьей шкурой. Это была гомтри, короб для медитации, в которой лама спал, когда находился в ретрите. Рядом на небольшой полке он обычно ставил молитвенную книгу, пока читал ее. Находились в комнате другие буддийские вещицы. Морская раковина, цимбалы, двухмембранный барабан Дамару И тонкой работы флейта канглинг из бедренной кости. Последняя была украшена медью и имела серебряные дульцы. Мы зажгли масляные лампы и курильницы с ладаном. От этого воздух в комнате, казалось, стал еще более затхлым. Немо угостил нас цампой, которую смешали со сливочным маслом, скатали в шарики и высушили до каменной крепости. Нелегкое дело было ее разжевать. Оставив на алтаре несколько рупий в подношении, мы вышли обратно на крышу под яркое солнце. Кроткий старик Нгак па снял маску. Я сразу понял, что он страдает обширной лейкоплакией нижней губы. Справа уже образовалась опухоль. Вот почему он носил маску. Снелгруф был очарован самлингом и писал. «Вскоре станет ясно, что самлинг — главная цель нашего путешествия, а старик Лама — наш добрейший друг». В Самлинге мы могли бы жить в довольстве до самой осени. Некоторое время я раздумывал, не остаться ли, не отказаться ли от остатка путешествия. В итоге Снелгрув с товарищами провели в Самлинге три с лишним недели, в течение которых ходили в Пхиджер и Ше. Снелгруву позволили прочесть старые рукописи, которые хранились в монастыре, и он приступил к их переводу. Также ему подарили две рукописи бон, — «Тантра Тибета» и трактат об основных традициях Великого Совершенства. Переводы, выполненные с помощью двоих лам, которые для этого ездили в Англию, в дальнейшем увидели свет в книге Снеллгрува «Девять путей Бон" 1967. Покинув монастырь, мы поднялись на сотню метров по склону и вышли к Чортену. Переводя дыхание, мы оглянулись, и перед нами предстал удивительный вид на монастырский комплекс на фоне Медной горы. стоящие на том берегу реки Ше. Отсюда эта скалистая гора со остроконечным пиком, высотой 5138 метров, выглядела огромной и внушительной, а у ее подножия пролегало глубокое ущелье, на дне которого текла невидимая река. Говорят, что на горе обитает местное божество Самлинга. Мретта Кинт пишет, что кора вокруг нее пока не открыта, то есть неофициальная. После ещё одного долгого перехода начался крутой спуск в Пхиджер, который с нашей высоты показался нам ладным старинным поселением. Пхиджеру в самом деле много лет. Вот что примечательно, даже учитывая великое разнообразие написаний, присущее непальским населенным пунктам, у Пхиджера их, пожалуй, больше всех. Пхиджер, Биджер, Бичер, Пиджер, Пхиджер, Пхиджераон и даже Виджер. Шан и Боб, мои друзья, авторы путеводителя рассказали мне легенду о том, как пхиджер получил свое название. Когда-то давно той местностью заправляла пройдоха мышь пхи, явился лама, чтобы разобраться, и очень не по-буддийски раздавил ее. Джер. Вот и получилось пхи джер. Пхиджер, пхиджер это синоним, означающий дохлая крыса. Существует еще одна, не менее правдоподобная версия, что название произошло от местного куста Карагана Герардиана, который цветет желтыми цветочками, и здесь называется Биджера или Бицера. День был жаркий, так что по прибытии мы с радостью пообедали и выпили воды. Алекс и Майкл уже два часа как добрались до места и теперь осматривали его. Они уже сходили в буддийскую гомпу, смотрели маленькую больницу и спустились к гомпе Бон. Там им сказали, что во второй половине дня будет церемония. Мы пришли как раз вовремя. Пообедав, мы с Алексом отправились к недавно построенной гомпе Бон. Перебравшись через ручей, который протекает через пхиджер, мы услышали бой барабанов и песнопения. Войдя внутрь, мы обнаружили, что в гомпе нет никого, кроме одинокого монаха. Мы уселись на пол, устланный широкими деревянными досками, и 20 минут слушали молитвы. Легко было просто сидеть, дышать, пребывать в моменте. Лама-очкарик превосходно владел маленьким барабаном бирюзового цвета, орудуя при этом традиционной искривленной палочкой. Ритм барабанного боя менялся вместе с темпом его гортанного пения, и мелодия получалась гипнотическая. Она достигла крещендо, и утихло на последних долгих нотах, которые монах продудел на ракушке. Нам было жалко, что все так быстро закончилось. Монах-музыкант снял шляпу, встал и подошел к нам. Он был среднего роста, лет пятидесяти с лишним. Носил он современную чёрно-красную парку, наброшенную на традиционное багровое одеяние. Поприветствовав нас, он представился — Оказалось, это духовная глава и мастер линии наследования монастыря Самлинг, а звали его Янгтон Лама Шерап Тензин Ринпочи. Он с удовольствием хвастался своей новенькой гомпой. Убранство ее было превосходное, прихотливое и, на мой любительский взгляд, мало чем отличное от многих буддийских храмов, в которых я бывал. Всю стену занимала библиотека молитвенных книг, неподалеку располагалась коллекция статуэток, Сюда стояли торма и горели масляные лампы. Некоторые книги, сваленные грудой, были обернуты в пленку, Видимо, их собирались развозить по монастырям по всему Тибету. Хотя ни логистика, ни законность такого мероприятия не казались мне прозрачными. Может быть, они для местного пользования. Ринпоча охотно беседовал с нами, радуясь, что может попрактиковать английский. Он дал нам буклет, посвящённый Самлингу, Бон, Долпа и своей собственной роли в монастыре. В буклете указано, что Ринпочи также является местным представителем Всемирного фонда дикой природы в Непале. Я рад был познакомиться с таким почтенным джентльменом. Когда мы переходили ручей на обратном пути в деревню, небо нахмурилось. Чувствовалось, что приближается гроза. За чаем Йен настоял, что пора обсудить варианты. Времени оставалось немного. Мы и так задержались на три дня, добираясь до Пхиджера, и теперь надо было делать выбор. Можно повернуть на юг и продолжить путь через Панзанг до Чарки, оттуда же в Джомсом. А можно все таки попробовать восхождение на гору и оттуда лететь домой вертолетом. Несколько минут мы взвешивали все за и против и единодушно решили, что отправимся покорять Данфесайл, А беспокоиться об обратном пути будем потом». После такого важного решения мы с Алаздером спустились на сотню-другую метров к буддийской гомпе на западной оконечности Пхиджира. Мы приблизились ко входу в старый, выкрашенный охрой буддийский монастырь Несар. Снаружи сидели деревенские женщины, однако, войдя внутрь, мы никого не обнаружили. Там было темно и тихо. Ламы нигде не было видно, только большой молитвенный барабан два метра высотой безмолвно просил повращать его. Мы пропитались атмосферой спокойствия этого места. Храм был явно старый, украшенный поблекшими, ветшающими артефактами. Большой контраст со светлой новенькой гомпой Бон, в которой я побывал недавно. Место было историческое. Снайлгрув побывал в Пхиджире во время трехнедельного постоя в Самлинге. Он добрался сюда тем же путем, что и мы, и поставил палатку в старом храме Бон-По. Побывал он и в буддийском храме. На северной оконечности деревни стоит маленький храм Сак-Япа, который мы посетили следующим утром. В нем находится полный свод тибетского буддийского канона и прекрасное позолоченное изображение Майтреи. В то время здание красили заново. Углеродное датирование показало, что колонны во внутреннем помещении храма относятся к концу XI — началу XII века. Мы с Аллаздером, сами того не зная, бродили по сумеречным залам тысячелетнего здания. Прямо рядом с Гомпой располагалось современное каменное строение в традиционном стиле диспансер Кумпхеншок Цоменханг. Это была та самая маленькая больница, в которой утром побывали Алекс и Майкл. Войдя, мы заговорили с молодым врачом, у которого был здесь пост. Звали его Сагар Махаджар. Он рассказал, что в Пхиджире работает по шесть месяцев, с мая по октябрь, а следующие шесть месяцев живет в Катманду. В по его назначали уже четвертый раз. Зарплату ему платят из благотворительного фонда, который, по его словам, помогает и сообществу БОН. Проводя нам экскурсию по стационару, врач показал мне отчет о предыдущем шестимесячном периоде и рассказал, с какими случаями приходится иметь дело. В маленькой лаборатории можно было брать множество анализов. Набор лекарств был велик, вот только врач скучал здесь один. Родные его остались в Катманду, связаться с ними было непросто. Тем вечером на ужин нам подали куриный суп, сардины и картофельное пюре. Звучит прозаично, но на самом деле было очень вкусно. Как раз то, чего организму нестерпимо хочется на большой высоте. 22 мая, воскресенье. От сорок 3846 метров, до Доксы, 4448 метров. Через перевал высотой 5117 метров, 9,1 километра. Следующее утро было чудесно солнечным. Ни следа приближающейся непогоды. К тому же был день моего рождения, и я угостил своих спутников Веджимайтом, Специально для такого случая я захватил с собой тюбик. Завтракали на воздухе — каша, хлеб, сыр и виджимает, который все с удовольствием мазали на чапати. В 8.20, выступая вверх по долине, мы знали наперед, что день будет трудный. Предстояло перейти протяженную крутую местность. Через 10 минут мы поравнялись с современными зданиями начальной школы Шри Мукпорон Химал. Я вошел в главные ворота этого комплекса с белыми стенами и заговорил с четырьмя учителями, стоявшими группой. Учеников в школе сегодня не было. Как и многие учреждения, она закрылась на сезон Ярца-Гумбу. Пройдя еще километр по долине Ямчхок-Холы, мы приблизились к маленькому поселению, к которому примыкал десяток полей террас, только-только зеленеющих. Это место называлось хулак. Два года назад мы зашли дальше Снежного Барса, то есть к северу от Самлинга. Теперь же, поднимаясь в гору, мы проникли дальше Гималайского паломничества. Снелл Гроув спускался здесь в 1956 году, возвращаясь из Каранга, но дальше на север не заходил. Мне казалось, что мы идем по новой земле. В самом деле, тропа впереди стала теряться из виду. Нашей промежуточной целью была низкая точка, более ста метров, расположенная на хребте, который протянулся с запада на восток между холмами Ямбурданда и массивом Кьяла-Лек. Только по нему мы сможем добраться до конечной цели. Начавшись, подъем все никак не заканчивался. Мы поднялись более чем на 1200 метров по крутой местности, прежде чем добраться до перевала и оттуда спуститься в долину Панзанга. Подъем был неумолимый. Последние несколько часов мы карабкались по рыхлым осыпям, и тропа практически исчезла. На перевале полюбовались на Данфисайл, нашу цель, до которой оставалось 30 километров. Позади меня раскинулась долпа, впереди — Тибет, и я сделал несколько панорамных снимков. Место было глухое. Оглядываясь назад, я не видел своих спутников, а глядя вперед, не находил Ванг-Чху. Несколько мгновений я наслаждался сладостным одиночеством, а после, перебравшись в низком месте через снежный карниз, начал спускаться. Я первым добрался до подножия и разыскал Ванг-Чху. В два часа мы пообедали в первом лагере. Я наблюдал, как через перевал движется поток мулов. Когда они нас догнали, Пунна предложил идти дальше, в Доксу, и мы добрались до туда около 15.40. Однако оказалось, что там совсем нет воды. Послали двух парней с бочками к ручью, до которого было 2 километра. Им пришлось тащить тяжесть до самого лагеря, но иначе было нельзя. Около пяти часов вечера подоспели остальные. На сей раз Майкл мог бы и промолчать, Подъём на 1200 метров до перевала на высоте более 5000 метров для каждого из нас тяжелее не придумаешь. Наступал вечер, а воды по-прежнему не было. Наконец, радостными криками встретили носильщиков, изнемогающих под водяным бременем. Тут же заварили чай с молоком и закусили имбирным печеньем. Имбирное печенье. Лет 30 его не ел. Настоящее угощение на день рождения. Праздничный ужин приготовили поздно вечером в весьма суровых условиях, и был он довольно незамысловат. Овощной суп, картофельное пюре и карри. Однако редкий ужин заглатывают с таким удовольствием. Пангчху и Чхиринг, забавно стесняясь, вошли в столовую палатку извиниться, что нет торта. Впрочем, в утешение они подарили мне пахадаку, и я остался вполне доволен. День рождения выдался особенным — Я вряд ли его забуду.